Десять. Георг повернулся к своим. Вы сами все слышали. Вылетаем через три дня. Сейчас подготовить технику к погрузке и все оставшееся время на прощание с близкими. Тут водители сильно приуныли, представляя во что, выльется прощание особенно с родителями. То еще испытание. Многие предпочли бы еще раз схватиться с пиратами, чем вынести причитание и слезы расставания. Для Георга, как сироты, в этом плане все было несколько легче. Его проблема заключалась в Барбаре, в ее отношении к нему. Георг не смог с ней увидеться последующие три дня, несмотря на все попытки. Барбара оставалась недоступна. «Ничего, все образуется», — утешал Сафон, похлопывая Георга по спине. «А если нет, то, в конце концов, она не единственная. В галактике столько всяких женщин, что... Не будем об этом», — о б о р в л напарника в о л к о в которому было неприятно слушать сравнение Барбары с другими женщинами. «Она единственная», — подумал он. «Ладно. А я, если честно, жду, не дождусь, когда окажемся на ближайшей планете». Георг невольно усмехнулся. Понятно, что Сафон Сифон остался для всех чужаком-пиратом, и рассчитывать на внимание противоположного пола не мог в принципе. Так целый год и мучился. Но вот настал день отправления. Роботы были погружены в предоставленные полковником два шаттла. Осталось зайти только людям». Но водителей все никак не отпускали, провожать в о л о н т е р о пришло чуть ли не все население с к а л и е А может и вправду все, такая толпа. Волков стоял в сторонке вместе с полковником. «Все-таки ваш президент тот еще жук», — восхищался Крей Мартином Ховером. «У меня есть коптер, сержант, хозяйственник. Так у него зимой снег, не допросишься. Так он по сравнению с вашим президентом просто жалкий любитель. Будь на месте моего коптера ваш президент, я бы сам должен был таскать ему снег». Причитание полковника можно было понять. Мартин Ховер, воспользовавшись тем, что конфедератам требуется роботы, добился того, чтобы волчью стаю взяли на службу именно как наемный отряд, причем по самой высокой ставке оплаты, а также в з я т ь им на себя всех расходов по ремонту и замене вышедших из строя узлов и механизмов. В штабе сектора вынуждены были с этим согласиться, и контракт был подписан. «Простите, господин полковник, мне нужно отлучиться», — промотал Георг, увидев в сторонке от толпы одинокую фигуру Барбары. — Конечно. Волков тут же устремился к девушке. Он испытал огромное счастье, что она, наконец, пришла, пусть в последнюю минуту, но пришла его проводить в далекий путь. — Барбара. И, влизившись, он не решился ее обнять. Хотя очень хотел, но она хоть и выглядела заплаканной, по-прежнему держалась недоступно. — Я отпускаю тебя, Георг. — Барбара. Знаю, что ты, если бы остался со мной, то всю оставшуюся жизнь жалел бы об этом. Барбара, ты всегда мечтал о звездах, и твоя мечта сбылась. Лети им навстречу и считай себя свободным. Барбара, я, мне. Но она не стала его слушать. Сказав все, что хотела, Барбара снял с пальца кольцо, подаренное ей при помолке. Пожениться они так и не успели. Зимой жениться как-то не принято, а летом не до свадьбы. Отдала его ошеломленному Георгу. Говоря тем самым, что помолка разорвана, и она тоже стала свободной, после чего развернулась и бросилась прочь. «Барбара!» Но это только п о д с т е г н у л а ее, и она побежала еще быстрее и не останавливалась, пока не скрылась из виду. Георг подавленный, сжимая кольцо в кулаке, вернулся обратно к ш а т л а м Полковник з а м е т и в ее состояние или даже видел, что произошло с вопросами, и пустой б о л т о в н е й не лез. Может, в глубине души даже порадовался, что этого парня, по большому счету, больше почти ничего не связывает с Родиной. Такие становятся отличными солдатами. Наконец прощания закончились, водители роботов забрались в ш а т л ы поднялись а п а р е л и провожающие отошли на б е з о п а с н о е р а с с т о я н и е и огромные стальные туши, и з р ы г н у л пламя из стартовых дюз, тяжело оторвались от земли, устремляясь ввысь, на орбиту.